Глава 55. Измаил. Я плохо спала и проснулась, чувствуя, как раскалывается голова, с благодарностью приняв предложение Марселе протереть мне лоб. Девушка подарила мне настоящее блаженство, касаясь тряпицей, прохладной от уксуса, моего горячего лба и пульсирующих висков. Как и все горячечные больные, я радостно уснула после этой нехитрой процедуры, И, конечно, не слышала, как Марселя ушла. Но сон не был так приятен, как ласковое прикосновение молодой шотландки. Снились тёмные запущенные штольни, обгорелые кости, стреляющие англичане и прочая муть. Следствие истории, рассказанной Джейми. Испугавшись, я проснулась и даже села на койке, чего в моём состоянии делать было категорически нельзя. И я сразу почувствовала месть организма в виде вспышки боли. Что это? «Что случилось?» — крикнула я, желая услышать ответ и таким образом понять, снится мне это всё или происходит на самом деле. Защищая меня от света, кто-то добрый затенил окно. И теперь я не могла видеть, что происходит в каюте, даже когда на улице стоял божий день. Из сумрака отделилась фигура высокого человека, держащегося за голову. «Джейми дразница подумалось мне. Но порция китайско-французско-гельских ругательств, донёсшаяся из того угла, где он находился, убедила меня в том, что ему требуется помощь. И, возможно, врачебная. «А-а-а, зазвучал английский говор. «Свиной хвост! Пропади оно всё пропадом!» Джейми, а это был, конечно, он, бросился к окну и рванул за навеску. В каюту палился бодрящий воздух и яркий свет. «Джейми!» что бы тебя приподняло и шлёпнуло. Какого беса скажи на милость? Вообще, за каким чёртом ты здесь всё крушишь? Свет был, может быть, приятен кому-то, но точно не мне сейчас. Он колол мои веки тысячей иголок, а за голову я, в отличие от Джейми, стукнувшегося башкой о шкаф, но не повредившего прочие органы, не могла взяться без того, чтобы с содроганием не вспомнить о вчерашней операции. «Ищу твой сундучок. Где лекарства?» Где он? Он ощупал голову. Всё, скоро мозг потечёт. Смотри. Негустая кровь на его пальцах должна была символизировать вытекающий мозг. Я обмотала его руку платочком с уксусом, предусмотрительно оставленным марселе и улеглась на подушке. Стоило здесь разводить, что нельзя было у меня спросить, где ларчик? Или думаешь, что я коварно припрятала его, чтобы ты изошёл кровью? Зачем метаться в темноте? А? «Чтобы тебя не разбудить», — искренне ответил он. От улыбки, вызванной умилением, рука пронзила меня миллионом пчелиных укусов. «Пускай. Всё равно кошмары снились. А зачем тебе сундучок? Кому-то требуется моя помощь? А то мне и требуется». Джейми прерывистыми движениями прикладывал уксусный компресс к повреждению. «Посмотри, пожалуйста, ты не против». «Даже если бы я и была против», он всё равно сунул бы мне свою ужасающую рану. Поэтому я махнула рукой, чтобы он наклонился, и для верности притянула его макушку к себе, опустив её на уровень своей груди. Там была только шишка, правда внушительных размеров, а на ней была рассечена кожа, образовав ссадину. Но более серьёзных повреждений я не видела. Ну не контузия же в самом деле, разве что лёгонькая. «Но твоя бесценная башка в сохранности», «Если хочешь знать», — сообщила я, поворачивая его шевелюру к свету. «А вообще она у тебя на редкость твёрдая. Потому-то ты такой упрямый, из тех, кого не прошибёшь, вот уж точно». Приговаривая так, я чмокнула его шишку, подобно любой матери, принявшей меры против лечения какой-нибудь детской вавы. Джейми вытаращил глаза, в которых читался немой вопрос. «Лучше заживёт», — щуриц пояснила я. Он широко заулыбался. «Да, уж наверняка». Желая последовать моему примеру, он коснулся губами моей повязки на правой руке и испытующе посмотрел мне в глаза. «А так?» О заверила я. «Почти зажила». Обрадованный, он достал графин с виски и налил мне стакан. «Вообще я искал ту настойку, которой ты лечишь порезы», признался Джейми, отпивая из стакана. Это отвар. Отвар боярышника, поправила я. Сейчас его нет, потому что я готовлю каждый раз свежий. Он, видишь ли, плохо хранится и быстро скисает. Если кому-нибудь нужно, я займусь этим сейчас. Он варится быстро. Необходимость встать и пойти куда-либо, а еще и на камбус, а еще и сейчас, заставила меня пообещать помощь неестественно бодрым, как на мое теперешнее состояние, голосом. Но что делать? Я же врач, хоть и заболевший. Будем считать, что вылазка на камбус станет той стряской, без которой я бы не выбралась из кровати. Ну, не знаю, стоит ли бежать прямо сейчас. Но вообще помощь потребуется. У нас в трюме находится пленник. Ребята хорошо прошлись по нему. Смущённо закончил Джейми. Мой стакан опустился вместе с рукой. Что значит пленник? Кого вы взяли в плен? пирата, человека с пиратского корабля. Вряд ли он сам является пиратом, размышлял Джейми. А кто же он тогда? Он сделал последние несколько глотков виски и развёл руками. От чёрт его знает. Думаю, что беглый раб. Похож во всяком случае. Рубцы на спине выдают. Но от чего бежал непонятно. И когда он бежал, я не могла ухватить логических связей в повествовании Джейми. С Брухе. когда она здесь. По крайней мере, мы так предполагаем, потому что пираты уже ушли, а Макгрегор указал на человека за бортом. Подняли его на линии. Надо же, как интересно. А почему бежал от пиратов? Хотел помочь нам? Или спастись? Благодаря выпитому бренди я почувствовала себя лучше. Боль отпустила. И я уже могла следить за событиями, если не наравне со всеми, то по крайней мере воспринимать то, что приходит в каюту вместе с посланцами из внешнего мира. Джейми не сразу ответил на мой вопрос. «Не могу тебе сказать. Не знаю». Он запустил руку в волосы. Хотел попросить, чтобы Артемида пошла на абордаж в ответ. Глупо. Нужно понимать, что наше судно гражданское, даже не торговое, строго говоря. Захватить их мы бы не смогли. Хотел спастись от пиратов? Вот это очень вероятно. Я допила виски, мысленно вознося благодарность Джареду, придумавшему этот божественный, волшебный туман. Вместе с алкоголем в организм влилась бодрость тела и духа. Давай я пойду к нему. Мне кажется, он нуждается в помощи после долгого времени, проведенного в воде. Признаться, я не ожидала, что Джейми вот так просто отпустит меня из каюты. Мне представлялось, что он скорее позовёт на помощь Марселе, чтобы она своим весом прижала меня к койке, нежели поступит так. Но он спокойно согласился с моим предложением. «Тоже дело, англичаночка. Возвращайся к своим врачебным обязанностям. Но ты сможешь встать?» Оценить свои возможности. Я могла только попробовав что-либо сделать. В данном случае встать. В лежачем положении – Каюта и потолок располагались на своих обычных местах. Но стоило мне принять сидячее, а после и вертикальное положение, как перед глазами, появились цветные точки, показывая, что мне следует лечь, иначе я упаду в обморок. Я победила, вцепившись в Джейми. Точки перестали танцевать перед глазами, давление нормализовалось. «Идём», — приказала я, с тревогой глядевшему на меня Джейми. Мужчину, к которому мы направлялись, поместили в трюм. А именно в ту коморку, где помещались проштрафившиеся матросы, либо запойные пьяницы. То есть в подобии арестантского трюма на дельфине. Только у нас в коморке располагались пленники, а рядом грузы. Трюм, как водится, был тёмен, и я переживала, что грохну сейчас на душные доски, а Джейме придётся расхлёбывать заваренную мной кашу. Но усилием воли я заставляла себя смотреть на глазок фонаря в мужниных руках. Трудно было увидеть человека в тёмной коморке, служившей арестантским трюмом. А пленник был ещё и темнокожим. «Прямо трубочист», — подумала я, видя, как темнота обретает черты лица. Он был африканцем, который прибыл откуда угодно, но не был рождён на островах. Слишком независим он был, и к тому же чёрная с красноватым отливом кожа выдавала его. Его усадили на бочку, связав руки за спиной, а ноги спутав верёвкой. Но он держался гордо. По крайней мере, пытался это сделать, насколько позволяли обстоятельства. Так, видя, что к нему идут, а это шли мы с Джейми, он поднял голову и выпрямил спину, будто не сидел всё время понурый и задумчивый. То ли моряки с Артемиды отняли у него одежду, то ли её не было у него и на брухе, но на мужчине были только порванные штаны. Он был подобен натянутой тетиве, разве что не звенел. Хотя я не сомневалась, что внутри всё его естество звенит и клокочет от негодования. Напряжённые мышцы красиво вырисовывались под кожей. Взгляд был полон угрюмой ненависти. И всё указывало на то, что он недорого продаст свою жизнь, если придётся, но не будет повиноваться и первому встречному, каким был Джейми, никому бы то ни было. Шотландец отметил. изменение положения пленника при его появлении, и взгляд намахнул мне рукой, желая идти сам. «Аммики», — убеждал он, поставив фонарь на бочку, не собираясь принижать достоинство негра слеплением светом. «Аммики», «Бене-бене», «Друг», «Хорошо», — показал он открытые безоружные ладони. Джейми пытался говорить на таки-таки, диалекте, которым моряки и купцы изъяснялись в портах. и которые понимали от Барбадоса до Тринидада. Пленник смотрел ничего не выражавшим взглядом, а затем показал связанные ноги, вытянув их. «Бене-бене, Микки?» Непередаваемая ирония звучала в его голосе, принижая господина и возвышая раба. Удивлённый Джейми фыркнул и пробормотал. «Ну, лучше так, чем вовсе молчать». «Какой язык он понимает? Английский?» «Французский?» — спросила я, выходя из тени. Мужчина бросил на меня равнодушный взгляд и отвернулся. Какая ему в сущности разница до жены господина? Не знаю. Не признаётся. Пекар и Фергюс пытались что-то выведать, но им ничего не удалось узнать. Только таращится и молчит. Ни звука не произнёс. Вот какое терпение. Вообще говоря, это первая фраза, которую я от него услышал, если честно. Думаю, что на Артемиде тоже первая. «Абло испаньол?» — прервал свою тираду Джейми. «Вы говорите по-испански?» «Испанский». Если он спросил это в расчёте на то, что эффект неожиданности сработает, то он просчитался. Мужчина вперил взгляд в дверной проём. «Шпрехензе дойч?» — попробовала я. Ответом было упорное молчание. Других слов на немецком, кстати говоря, я не знала. И исключительно для очистки совести проговорила. «Нихт Холланда?» Джейми призывительно сощурился. «Скажи мне, англичаночка, каким местом он похож на голландца? Я чего-то не понимаю». Эллифтера — голландский остров. Абруха была там. Возможно, он знает этот язык. Или датский. Сент-Круа, кажется, принадлежит датской короне. Рассуждая таким образом, я внезапно сообразила, благодаря этому мужчине Если его удастся разговорить, мы сможем узнать что-нибудь про Эона. Мальчик ведь был на брухе, а раб бежал оттуда. Господи, как же туго думают раненые. Джейми, скажи, а таки-таки позволят тебе узнать что-нибудь про мальчика? Или ты не владеешь этим языком в достаточной степени?» Он внимательно смотрел на раба, освещенного фонарём, но услышал мой вопрос. «Я не смогу», — отрезал он. «На таки-таки я знаю всего несколько слов. Плохо? Сколько? Дай, оставь, сволочь. Этого мало, как ты понимаешь». Раб сидел молча и не реагировал на слова, которыми мы перебрасывались. Не показал он и того, что понимает слова, произносимые Джейми на таки, -таки. «Слушай, хватит. Какого лешего я здесь торчу?» Джейми встал, доставая кортик. Раб не реагировал. и, обойдя бочку, разрезал верёвки, стягивавшие тело мужчины. Затем он снова присел перед бочкой и громко проговорил на таки-таки. «Друг, хорошо?» Это удовлетворило Чернокожего. Он кивнул, всё так же храня молчание. «Там гальюн», — он махнул рукой, указывая направление. «Иди туда. Моя жена», — он указал на меня, — «вылечит тебя». Мужчина слегка удивился, — но послушно встал, наклонил голову, то ли в знак благодарности, то ли в залог покорности, и встал, держась за тесёмку штанов опухшими руками. Я повела бровью, на что Джейми не замедлил объясниться. «Очень больно, когда тебя эдак связывают. Самое весёлое, что не можешь помочиться сам. Хоть в штаны дуй. Понимаю». Мой лепет свидетельствовал, что я догадываюсь, откуда Джейми знает такие подробности невольничего быта. Но предпочитаю не заострять на этом внимание. И плечи тоже очень болят. Так и ломят. Будь осторожна, англичаночка. Последнее касалось моей безопасности, и я не могла не согласиться с ним. Раб мог бы причинить мне вред, находясь и в таком плачевном состоянии, если бы захотел. Не хотелось убеждаться на собственном опыте, способен ли он на это. В любом случае, мне досталось меньше, как это ни парадоксально. У меня болела и кружилась голова, но спина у меня не была исполосована, равно как и другие части тела. Правда, моя рана была открытой и глубокой, а раны раба были по большей части поверхностными. Шишка на лбу, например, и содранная кожа на плече. Были и более болезненные повреждения. От веревок на его запястьях и лодыжках образовались глубокие следы, сочащиеся кровью. Это была работа не для отвара боярышника, но для мази из горячавки, холодной голубоватой субстанции, которую я взяла с собой. Контакт раненой кожи и мази должен был вызвать хоть какую-нибудь реакцию у пациента. Но этого не произошло. Я со своим лечением и мазью представляла для больного ровно такой же интерес, как и палуба. Проводя сеанс лечения, я попутно могла рассмотреть его кожу, испещленную множеством разнообразных знаков. К примеру, три вертикальных разреза, шедших параллельно и находившихся меж бровей на лбу. Мерфи утверждал, что нанесение подобных шрамов составляющее обряда посвящения, когда мальчик должен стать мужем. Я ощущала гладкость мужской кожи, потной от духоты и тщательно скрываемых переживаний. Но не знала, где мой пот смешивается с его выделениями. Палуба качалась. Я полагала, что это качка, но это могла быть и моя болезнь. Я не могла твёрдо стоять на ногах и касалась спины незнакомца и сполосованной рубцами, похожими на следы движения каких-нибудь страшных подкожных личинок. Спина Джейми выглядела так же. Мне было неприятно думать о таких вещах, и я с трудом обрабатывала раны негра. Он же вовсе не замечал ни моего присутствия, ни моих прикосновений, хотя я точно знала, что некоторые из них причиняют ему боль. Джейми наблюдал за моими действиями, а наблюдал за Джейми. Причина такого молчания лежала на поверхности. Человек, бежавший с пиратского корабля, где с ним проделывали неизвестно какие вещи, увозя в вечное рабство, попал на другой корабль, где с ним хотят проделать тоже нечто непонятное. У него не было оснований говорить с нами, ведь мы могли догадаться по произношению и познанию языков, откуда он прибыл, и вернуть его назад, к хозяевам. Одно мы уже поняли. он знает или понимает английский. Мы не рассчитывали, что он возрадуется обретению новых хозяев в лице меня и Джейми. И это тоже можно было понять. Нам предстояло убедить его, что мы не причиним ему зла, не отправим догонку пиратам и не будем бить, как его убивали раньше. Загвозка была в том, как это сделать, как убедить молчуна. Но не говорить с ним и не вызывать на откровенность мы тоже не могли. поскольку если кому-то что-то было известно об Эоне, так только ему, человеку с пиратского корабля, даже не масоном. Жив ли Эон Мюррей? На брухе ли он? Я закончила лечение, наложив повязки на места, натертые веревками. И Джейми, помогая мне встать, предложил чернокожему. «Давай поедим. У нас есть еда. Не отрава». подавай пример, он повел меня к выходу. Не оглядываясь, раб последовал за нами. Я видела это, обернувшись украдкой. Мы добрались до моей каюты, отогнав матросню от дверей. Джейми попросил Фергуса принести съесного, чтобы не тащить меня до камбуза или кают-компании. Англичаночка, живя в постели, я не дала себя упрашивать, ощущая жар во всём теле и головную боль. Рука всё время ныла, а это наводило на простую мысль: Очевидно, придётся использовать оставшийся запас пенициллина, как это ни прискорбно. Мешкать было нельзя, ведь могло пойти заражение организма, а у нас не было второго лекаря. В каюте был виски, и Джейми плеснул нам в стаканы. Негр неортачись принял свой стакан, отпил, и, судя по реакции, очень удивился крепости напитка и его существованию как таковому. Не удивлюсь, если у него не было возможности пить шотландский виски в неволе. Джейми взял свой стакан и сел за столик, указывая незнакомцу место напротив. Я же лежала на койке. «Я Фрезер», — он тыкнул себя в грудь. «Капитан, моя жена», — последовал кивок в сторону койки. Ра решил говорить и отставил стакан с напитком. «А не звать моя Измаил», — послышался его низкий голос. «Моя не пират». «Моя повар!» «О, подарок для Мерфи!» Лукаво подмигнула я. Джейми не стал отвлекаться на мои реплики и задавал пленнику вопросы, не настаивая на ответе, но создавая условия, чтобы тот отвечал. Я отметила, что характер вопросов довольно своеобразный. Джейми спрашивал вскользь, походя, но о том, что представляло для нас наибольшую важность. Раз уж негр заговорил, нужно было вытянуть из него всё возможное. И мы это делали. По залегшей межбровной морщине и подражанию негнущихся пальцев я видела, что Джейми напряжен. «Ты был коком на брухе?» «Не это корабль. Моя не делать ничего на этот корабль. Они забирать меня с берега, называть Измаил. Говорить мы убить тебя, если твоя не идти с нами. Моя не пират. Нет», — настаивал пленник. не желая показаться нам пиратом. В этом был свой резон. За пиратство вешали на рея. Мы, конечно, не стали говорить Измаилу, что и нас могут повесить, и внимательно слушали его сбивчивый рассказ. Я понял. Джейми взял верный тон, призванный внушить спокойствие и одновременно выпытать как можно больше. Вызвать на откровенность. Сделать так, чтобы негр видел, что ему не доверяют, и захотел рассказать нам правду. но в то же время не напугать его и заставить замкнуться в себе. «А как ты попал к пиратам?» Измайл потемнел, и Джейми поспешил прибавить. «О нет, я не спрашиваю, где они схватили тебя. Это меня не интересует. Мне в сущности всё равно, кто ты. Но хотелось бы верить, что не пират, потому что можно многое порассказать, да только я не всему поверю. Как ты попал к ним? И сколько они тебя держали у себя?» Это был хитрый ход. Мы принимаем слова Измаила на веру, но требуем доказательств, иначе отправим его на невольничий рынок, либо передадим английскому правосудию как предполагаемого пирата. Он обо всём догадался и мотнул головой, опуская глаза. «Моя быть на речке, кушать рыба, ловить рыба, приплыть корабль, большая, люди спускать лодочки». Белые люди в лодках. они видеть моя, громко кричать. Моя бежать, они догонять. Ловить, тащить на корабль. Хотеть продавать. Зловеще заключил он. Понимаю. Джейми так и подмывала спросить, где же находится эта река. Но он промолчал. От любого неосторожного слова негр опять мог уйти в себя. Этого только не хватало. «Послушай, а не было ли на корабле мальчиков? Маленьких или постарше? Любых? Ты случайно не видел?» Измайл, не ожидав такого поворота событий, распахнул заблестевшие глаза. «Твоя хотеть мальчик? Любить мальчик? Там быть, мальчики?» Недоумевая, что белый господин в присутствии жены спрашивает о маленьких мальчиках, негр поглядывал на меня, но я молчала. Зато покрасневший Джейми рассердился. «Моя любить только один мальчик. Мой племянник. Его у меня украли, и теперь я брыскал всё. Я буду очень обязан тебе, если ты поможешь мне в поисках». Холодно договорил он. Хитро негр хмыкнул. «Твоя что дать моя? Моя помогать? Что давать твоя? Дам денег в золоте». и высажу, где пожелаешь. Идёт? Но взамен потребую доказательств, иначе не поверю». Измайл развалился в кресле, подражая Джейми. «Твоя говорить на кого похож, мальчик», торжествующе оповестил он. «Нет». «Расскажи сам, кого ты видел», отрезал Джейми. «Сколько их было, и как они выглядели?» Измайл улыбнулся. «Ваша умный». «Знать?» «Да уж догадываюсь. Представь себе». валей Рассказывай». Джейми оборвал его рассуждения. Измаил покосился на Фергюса, принёсшего поднос с фруктами, и взял одну дольку. Француз тоже искоса поглядывал на негра. «Двенадцать, мальчишка. Говорить странно, как ваша». Джейми блеснул глазами и послал мне взгляд. «Все так говорят, как я». «Это шотландцы?» Объяснить Измаилу, кто такие шотландцы, было тяжело, но он нашёлся сам. «Говорить, как злая собака! Грррр! Уф!» Он передразил скалящегося пса, а Фергюс закусил губу, чтобы не захохотать в голос. «Это и впрямь шотландцы. Я и Фергюс умирали со смеху, но старались не подавать виду». так что мне пришлось взять инициативу в свои руки и заставить Измаила продолжить рассказ. 12 шотландских мальчиков. Что дальше?» Джейми с раздражением бросил на меня взгляд и стал говорить сам. «Мы поняли. Спасибо. А как они выглядели?» Измаил рассматривал манго, словно раздумывая, стоит его есть или плод ненастоящий. Интерес и голод превозмогли, и он утер губы тыльной стороной ладони. «Моя видеть мальчики один раз». Он стал вспоминать, и от того, что он хмурился, затянувшиеся шрамы на лбу приблизились друг к другу. «Желтый волос — четыре мальчик, коричневый волос — шесть, черный — два. Моя выше, чем два мальчик, один Такой, как надсмотрщик. Теперь стало понятно неприязненное отношение Измаила к Фергюсу. Верно, в числе его надсмотрщиков были европейцы, быть может, даже французы. Фергюс вскинулся и возмущенно поглядел на нахального негра, но промолчал. Один мальчик крупный, но меньше ваша. С ростом все понятно. А что на них было надето? Джеми не спешил. и выяснял все детали, могущие навести на след Эвана, но в то же время не показывал, к кому из мальчиков проявляет наибольший интерес. Рост, вес, цвет радужки, наличие шрамов и отличительных признаков, сутулость — всё это становилось предметом его расспросов. Всё, что можно было рассказать, и что запомнил Измаил. Мужские голоса имели спокойную тональность. Звенящий голос Фергюса не встревал в разговор. И я закрыла глаза. Усталость дала себя знать, но, по счастью, у меня больше ничего не болело и не кружилось. Джейми впрямь говорил чудно, как будто пёс порыкивает. Раньше я такого не замечала. Согласная, вот что даёт такой фонетический эффект. Я примешала к этому своё фырканье, попытавшись издать похожий брюшной звук. Я ощутила дрожание мышц под руками, которые сложила на животе. Измаил говорил так же низко, как и Джейми. Но его речь лилась плавно, хоть этого нельзя было сказать о его грамматике. Подобно тому, как льется растопленный шоколад, сдобренный сливками. Она убаюкивала и усыпляла. Удивительно, как похоже на голос Джо Эбернетти, совсем такой, каким он диктовал отчет о вскрытии. Голос Джо мог сделать красиво звучащими даже такие вещи, как отчет о вскрытии жертвы несчастного случая. Эбернетти производил вскрытие трупа, Надиктовыв отчёт на магнитофон. Руки его на фоне бледности мёртвого тела казались ещё чернее. Мужчина, около 6 футов, худощавого телосложения. Услышав голос Джона иву, я вздрогнула и проснулась. Это было невероятно, но он звучал. За столом сидел. Нет, воскликнула я, немало напугав этим мужчину. Волосы спутались и налипали на руку, когда я отбрасывала их назад. «Нет-нет, ничего. Продолжайте. Сон дурной». Они продолжили говорить, а я принялась размышлять. Внешнего сходства ничуть не было. Телосложение Джо делало его похожим на медведя, а Измаил был тоненьким и жилистым. Очень сильным, если судить по рельефу мускулатуры. Выражение лица и цвет кожи тоже разнились. Широколицый джоб приветливо улыбался. Измаил выглядит так, словно прячется от кого-то, преследуемый кем-то, а потому не доверяет никому и имеет настороженный волчий взгляд. У Эбернетти была кожа цвета свежего кофе, а у Измаила она имела красновато-черный оттенок, будто догорающие угли в костре. Штерн говорил, что таковы рабы с побережья Гвинеи, не так высоко ценившиеся на рынке рабов, как и сине-черные сенегальцы, но выше желтовато-коричневых яга и конголезцев. Но голоса... Голоса, черт возьми, были до ужаса похожи. Закрыв глаза, я не могла отличить голоса Измаила от голоса Джо, упорно возникавшего в моей памяти. Парадоксально. Эбернетти прекрасно знал английский, а речь Измаила являла собой образчик того карибского английского, известного всем как рабский. Других признаков сходства не было. Я приоткрыла глаза, не желая быть замечена Измаилом во время наблюдений, и прошлась по его телу внимательным взглядом. Теперь в глаза бросилось то, чего я раньше не видела, из-за того, что его кожа была испечрена татуировками, шрамами и ссадинами. Чуть ниже плеча у него был срезан лоскут кожи. Именно срезан. То есть повреждение носило рукотворный характер. Кожа была совсем розовой, А это значило, что ранение свежее, недавнее. В кубрике было темно, и я не сразу сообразила, что бы это могло быть. А сообразив, охнуло. Отказаться от рабских имён. Приблизительно так говорил Джо о своём сыне. Леонардо Барнетти переименовал себя, не желая называться европейским именем. Кусок кожи, срезанный измаилом, содержал клеймо, которое нельзя было иначе вывести. Клейма же информировали, кто является хозяином того или иного раба. Негр избавился от Клейма, чтобы его не вернули прежним хозяевам, по-видимому, нещадно его бившим. Удивительное совпадение. Измаил. Неужели это был безвестный дед сына Джо? Сам пленник не отождествлял себя с этим именем. а не звать «Моя Измаил», но не стал называть своего настоящего племенного имени. Имя Измаил слишком походило на имя, выдуманное фантазией работорговца. Но каким же было настоящее имя пленника? Ле не мог проследить родословную вплоть до этого колена. Я не отрицала такой возможности. И тогда, подобно своему далёкому предку, он отказался от постыдных имён, данных рабам-господами, и взял себе прозвище как символическое родовое имя. Но... Потолок каюты ограничивал безбрежный полёт моей мысли. Эббернетти и Измаил. Следовало кое-что проверить. Фергюс продолжал стоять, подпирая стену, но он заметил мой тайный знак и подошёл ко мне, готовый выполнить любое моё желание. «Я хочу выйти на воздух. Выведешь меня?» Джейми, говоривший об оснащении Брухи и составе её экипажа, бросил на меня озабоченный взгляд, но я улыбкой показала ему, что всё в порядке. «Куда дели бумаги на барбадовских рабов?» «И где Темерер?» Бумаги оказались у Фергюса за пазухой. «Вот документы. Раб, наверное, в кубрике. А что угодно, миледи!» Листы за короткое время пребывания на Артемиде успели набрать грязи, сделавшись ещё более склизкими и неприятными на ощупь. Впрочем, может быть, это работало моё воображение. «Вот». Я нашла лист, который читал Джейми. «Эбернетти». Эти рабовладельцы выжигали клейма в виде геральдической лилии на левом плече своих рабов. «Фергюс, тебе знаком этот знак? Ты видел его где-нибудь ранее?» Парень не понимал. «Хорошо. Идём. Я покажу тебе». Я потащила его в кубрик. Цветок над литерой «А». Три дюйма в длину и три в ширину. Выжженный на пару дюймов ниже плеча. Темерер и Измаил имели одинаковые клеема. Только последний избавился от своего, не желая принадлежать Эбернетти. Самым удивительным было то, что цветок не был в строгом смысле геральдической лилией. Это была эмблема Карла Стюарта и якобитов. Роза с шестнадцатью лепестками. Вот этот да. Здесь, на Ямайке... Так далеко от Шотландии кто-то из патриотов решил проявить преданность делу молодости и, движимый благими намерениями, совершить подлог, выдав свой герб за геральдическую лилию. «Миледи, вы не хотели бы прилечь?» Фергюсу не очень нравилось, что я разглядываю Тиммерера. Тот очень спокойно отнесся к осмотру, явно не первому в его рабской жизни, и, увы, не последнему. «Ваше лицо...» «Простите, миледи, но оно похоже на гусиный помёт такого цвета. Милорд будет зол, что вы ушли без него, а тем более, если вы упадёте». «Я не хочу и не собираюсь падать в обморок. А мой цвет лица пусть заботит кого-нибудь другого. Я второй день, как после операции, между прочим. Это объяснимо. Лучше давай поговорим о другом. Фергюс, мне срочно требуется твоя помощь». «Слушаю вас, миледи». Он подхватил меня под локоть, когда я не сдержала своё обещание не падать и пошатнулась от того, что на Артемиду налетел ветер. «Но прежде вы ляжете, расскажите уже лёжа». Я не была уверена на все сто процентов, что не упаду, и с радостью согласилась, всё-таки решив рассказать французу всё стоя, без посторонних ушей. «Ох, англичаночка, наконец-то ты пришла. Зачем так долго гуляла? Ты ещё здорова Не следует подвергать себя таким опасностям. Как чувствуешь себя? Выглядишь ты хреново. Лицо цвета испорченного заварного крема. Засуетился вокруг меня Джейми, когда я снова вступила в каюту. Удивительно, но про упомянул галантный Фервюс, а не наоборот. Всё в порядке. Не нужно так беспокоиться о моём лице. Поскольку Измаил всё ещё был в каюте, я спросила, договорили ли они... «И могу ли я спокойно отдохнуть?» Измайл твёрдо выдержал взгляд Джейми, который не то чтобы не сулил ничего хорошего, но не было очень уж доброжелательным. Какая-то напряжённость сохранялась, несмотря на долгие, в меру откровенные разговоры. «Да, мы договорили. Но, быть может, вернёмся к нашему разговору чуть позже. В любом случае, англичаночка, ты можешь отдыхать». Джейми попросил Фергюса, прислуживавшего нам сегодня, отвести негра вниз, Накормить и одеть. И подождал, пока не скроются из виду. Ты правда плохо выглядишь. Без обид. Стоит принести бутылочку. Потом. Слушай, я нашла ниточку, за которую можно потянуть. Я догадываюсь, откуда прибыл Измаил. Джейми с надеждой уставился на меня. Да? И откуда же? Я рассказала об избавлении негра от предполагаемого клейма. а также о сведениях, предоставленных бумагами. Даю 5 из десяти. Что оба съемайки? Плантация миссис Эбернетти. 5 из 10 Мне подумалось, что Джейми неохотно верит мне. и Я готова была привести ещё какие-нибудь доводы, но он сказал. Надеюсь, ты права, англичаночка. Этот засранец, конечно, не признается. Хоть клещами из него тяни. Откуда он драпанул? Я бы поступил точно так же. я на его месте», — горячо заключил муж. «И я». «Так что там, с дюжиной шотландских мальчиков? Эвон был среди них?» «Полагаю, что да». Рука Джейми сжалась в кулак. «Двое мальцов очень уж похожи. Пиратским кораблём была бруха. Если стало известно, как ты говоришь, откуда нарисовался Измаил, мы обязаны найти мальчишку». Хоть негр и не признался, В устье какой реки его сцапали. Зато проговорился, что ещё дюжина людей постигла такая же участь после него. Причём этими людьми были как раз ребята из Шотландии. Дюжина малых. Что с ними делать? Кому такое могло понадобиться? Джейми нахмурился и рисовал себе самые фантастические картины. Равно как и я. Поэтому я решила немного позабавить его. А что, если это коллекционер? Человек, интересующийся монетами, камушками, кладами и шотландскими мальчишками. Джейми мог бы и буркнуть колкость в ответ, но, напротив, оживился. «Думаешь, что Эон и сокровища теперь в руках одного человека?» «Как знать?» Я пошутила, но когда Джейми перевёл разговор в более серьёзную плоскость, отказалась продолжать, желая как следует выспаться. «Может, Измаил что-нибудь сообщит?» «Вы ведь поговорите ещё раз?» «За ним будет смотреть Тим Эрор. «Я сказала Фергюсу». Потеря крови, естественно, привела к нехватке кислорода, восполнить которую я пыталась зеванием. «О, это очень хорошее решение, англичаночка», — одобрил удивлённый Джейми. «Отдавая такое приказание, я руководствовалась больше интуицией, нежели здравым смыслом. Думать в моём состоянии было затруднительно». Джейми, видя это, встал и провёл по моей руке в одобрительном жесте. «Всё. Не думай о глупостях. Лучше отдохни. Я попрошу Марселя, чтобы принесла китайский чай. Виски. Неожиданно для себя потребовала я». «Ну хорошо. Виски так виски», — заулыбался Джейми. Он осторожно уложил меня на подушке, погладил по голове и поцеловал в лоб. памятуя, что это способствует лучшему заживлению ран. Теперь лучше? Ох, намного. Улыбаясь, я закрыла глаза.